Глава 7 Интерлюдия 4. Вор и колдунья. После того памятного случая с эликсиром вечной молодости прошло несколько лет. Трудно сказать, сколько именно. От летоисчисления, принятого на моей планете, я давно отвык, а в каждом новом мире имелся свой календарь, так что с некоторых пор я просто перестал следить за этим самым временем. Да и был ли в этом хоть какой-то смысл для человека, который перестал стареть? Анг, разумеется, остался недоволен сложившейся ситуацией, отчитывал меня и брюзжал он довольно долго. И это, несмотря на то, что именно благодаря его бракованному артефакту я попал в руки каких-то отсталых дикарей, едва не лишивших меня жизни, если бы не Сандра. Как колдунья объяснила свое решение мироходцу, я не знал. Да и, если честно, меня на тот момент это мало волновало. Девушка спасла мне жизнь, и я был ей за это очень благодарен, даже несмотря на то, что она просто возвращала мне долг. Первоначальный план растиражировать эликсир провалился, но, как оказалось, все остальное дело строилось не только на нем. И хотя я до сих пор не знал, что именно требуется Ангху, продолжал следовать его указаниям. Благо, это было несложно, да и получал я за это именно то, что мироходец мне обещал. Не знаю, чем именно он подкупил Сандру и других участников нашей небольшой группы, но лично меня устраивало все то, о чем мы с Ангхам говорили в первую нашу встречу. Богатство, технологии, интересное знакомство, разнообразные миры, сложнейшее ограбление. Я жил так, как привык, так, как мне нравилось, и получал от этого истинное удовольствие. Не буду скрывать, мое сознание грело мысль, что я уникален, что возможность, выпавшую мне, получает далеко не каждый. Из некоторых разговоров с мироходцем я понял, таких как он, единицы, таких как мы, имеющих возможность перемещаться между мирами только с чужой помощью, и того меньше. Я ценил это, ценил возможность видеть, как живут люди на других планетах, ценил возможность увидеть и узнать Вселенную. Ценил тот опыт, который впитывал в себя в каждом новом мире. Кухня, музыка, искусство, социальное устройство, науки, колдовство, война, развлечения, законы. Я впитывал в себя абсолютно все и никак не мог насытиться. Когда приходило понимание, что все это лишь одна небольшая песчинка на безбрежном пляже вечности, я вспоминал о потенциально долгой, практически бесконечной жизни, ждущей меня. В такие моменты на душе становилось очень тепло. Следом за планетами, где еще не изобрели огнестрельное оружие, последовали миры Содружества. Так Ангх называл империю галактических масштабов. Там мы прихватили несколько необходимых для грядущих дел образцов технологий, таких, к примеру, как устройство для печати органических масок, несколько наборов для термоядерного синтеза, летные костюмы, транспортное средство и многое-многое другое. Поначалу мне казалось, что все это продукт настоящей магии, той, с помощью которой Ангх переносил нас из мира в мир. Но довольно быстро пришло понимание, что на самом деле все эти вещи — плод человеческой мысли. И это откровение стало для меня настоящим шоком. Лишь в этот момент я понял, насколько мало знал о том, что мы называем мирозданием. Несмотря на все откровения, я до сих пор практически ничего не знал о нашем нанимателе если можно так сказать. Все, что касалось текущих дел и ограблений, он разжевывал предельно ясно и четко. То же самое касалось и миров, в которых мы оказывались, и технологий, с которыми мы сталкивались, и всего прочего. Перед тем, как прибыть на новую планету, Анг устраивал длинный курс лекций, на которых подробно объяснял, как себя вести, что делать можно, а что нельзя, и все в таком же духе. «К счастью, нам не приходилось каждый раз изучать новые языки. Я бы от такой перспективы точно повесился. Все было гораздо проще. Мы использовали технологические штучки, цепляемые на мочки ушей. Автоматические переводчики, как их называл мироходец. Кроме нас с Сандрой, в команде Ангха были еще несколько, скажу так, узкоспециализированных специалистов. Если фиалка умела кастовать довольно разную магию, а я помимо воровства имел прирожденный талант актера, то все остальные участники нашей группы были заточены под совершенно конкретные задачи. Существо расы-два лаи. Газообразная сущность, умеющая залазить в голову и менять там все по своему усмотрению. Внушать образы, удалять и изменять воспоминания, воздействовать через ментальные барьеры на организмы любой сложности. Незаменимый помощник, когда нужно что-то внушить. Как звали эту сущность, мы не знали. Почему она с нами тоже? Анг как-то обмолвился, что вытащил два Аллаи из серьезных неприятностей. Но при каких обстоятельствах они познакомились, оставалось загадкой. Как и то, как этот газ может обладать такими способностями или хотя бы просто разумом. Мы называли его Веспин. И жил он в небольшом стеклянном резервуаре, который мы постоянно таскали за собой. Занимался этим в основном весьма одаренный техник-гуманоид с планеты Шафран по имени Гурни. У него был настоящий талант разбираться в строении любого механизма, даже из другого конца космоса. Мироходец сказал, что это нечто вроде телепатии. Стоило Шафрану прикоснуться к чему-нибудь, как он тут же представлял, как это что-то работает. Именно благодаря его способностям у нас было превосходное техническое оснащение в каждом деле. Последним был невероятно одаренный химик по имени Рик. Иногда мне казалось, что он познал строение и структуру всех существующих в реальности элементов и соединений. Именно он должен был создать копии эликсира молодости, и когда узнал, что его больше нет, предлагал даже вскрыть меня, чему Анг, к счастью, воспротивился. Кстати, после того случая химик со мной не разговаривал. Вообще. Сейчас мы находились в небольшом мирке под названием трея Эта планетка располагалась где-то на задворках огромной галактики и представляла собой место, в котором магия удивительным образом переплеталась с биотехнологиями. Точнее, они и были ее причиной. В этом мире тот, кто хотел стать колдуном, должен был вживить себе некую сущность, паразита, если уж совсем откровенно. Их было всего два вида. И, как вы можете догадаться, один из них считался хорошим, а другой – плохим. Все остальное было подчинено именно этому. Местные правители были магами, чиновники и военные были магами, даже главы бандитских кланов были магами. Все, кто хотел получить хоть какую-то власть, были магами, и каждый из них выбирал одну из сторон. Тот город, в котором мы сейчас находились, располагался на стороне хороших, хотя, как по мне, в симбиозе с самостоятельно думающей и принимающей решения сущностью, способной влиять на физические параметры материальных предметов, хорошего было маловато. Нет, возможно, я просто чего-то не понимал, но местные колдуны лично мне напоминали сумасшедших, в открытую, иногда очень громко, спорящих сами с собой. Те из людей, кто отказывался принимать паразитов в свое тело, Ничего не могли противопоставить магам, и их роль в таком обществе была на уровне низшей касты. Почему они принимали такое решение, я не знал и знать не хотел. Некоторые миры, в которых мы с Ангхом оказывались, не вызывали у меня особого интереса и были весьма неприятными местами. И это был как раз такой случай. Мир разбитой Луны, повисший каменной крошкой на орбите планеты, И мир таких же разбитых надежд всех тех, кто его населял. Свалка, состоящая из подвешенных в невесомости островов, где балам правили преступные организации и продажные чиновники, а под летающими булыжниками виднелся мрак преисподней. Мир бесконечных войн между городами-полисами, мир долгой ночи и короткого дня. Мир, где мы должны были найти камни перемещения. Ангх не мог перетаскивать нашу компанию разом, его сил на это не хватало. А по отдельности, как он говорил, это было весьма энергозатратно. Именно поэтому зачастую между перемещениями мы оказывались в Междумирье. Там глава нашей группы мог восстановить силы. Обычно мироходец сбрал с собой кого-то одного, а остальным просто задавал направление с помощью вышеупомянутых камней перемещения. Такие можно было найти не везде, но Ангх знал, в каких мирах они имелись, и эти задворки были именно таким местом. Уже вторую неделю мы предавались праздному безделью, пока наш организатор занимался поисками телепортов. Каждый из группы занимался своими делами, и обычно никто не делал из этого тайны. Никто, кроме Сандры. Ранним утром девушка частенько уходила в город из снятых нами комнат и возвращалась лишь глубокой ночью. На вопросы других она попросту не отвечала. Ну а я, не желая терять и без того с трудом заслуженное расположение красотки, попросту не лез к ней. Но менее любопытно от этого не становилось. И в один из дней я решил проследить за колдуньей и все же узнать, куда она уходит и где так долго пропадает. Вести блондинку пришлось долго. Почти два часа она блуждала по городским улицам, гуляя между центральным рынком и трущобами, Я старался не светиться, и через какое-то время понял, что она проверяет, не следит ли кто за ней. Что ж, судя по тому, что вскоре девушка скрылась в одном из проулков, моего присутствия она не заметила. Немного подождав, я сунулся за ней и... оказался в пустой подворотне. Куда она пропала? Не успела эта мысль промелькнуть в голове, как что-то откинуло меня на несколько метров и припечатало к стене. Тело будто приклеилось к ней, потеряв всякую подвижность. Воздух рядом задрожал и через мгновение обнажил фигуру моей знакомой. «Следишь за мной?» — вопрос был риторическим. «Нет, что ты, просто решил прогуляться». «Искрометно», — заметила блондинка. «Но шуточки — это не то, чего я жду. Тебя послал Ангх?» «Думаю, ему плевать, чем мы занимаемся, лишь бы в неприятности не влипли». «Нет, мне самому стало любопытно, куда ты пропадаешь. Может, отпустишь наконец?» Колдунья, однако, и не подумала удовлетворить эту просьбу. «Если бы я хотела поделиться с тобой этим, позвала бы с собой, вор. Не люблю, когда за мной шпионят». Я уже понял. «И?» «И больше так делать не намерен, извини». Она покачала головой. Я буду дурой, если поверю тебе на слово, не так ли? Поэтому оставлю тут на полчасика. Не переживай, тебя никто не увидит. И Кальн, уже уходя, она развернулась. Когда отлипнешь, не ходи за мной, ясно? После такой настойчивой просьбы не лезть ни в свое дело, я был куда осторожнее. Увеличил расстояние слежки и призвал на помощь весь свой опыт, чтобы провести Сандру от тех дворов до каких-то трущоб. Зачем? Ну, во-первых, меня и в самом деле поедало любопытство. Во-вторых, это был серьезный вызов моим способностям. И хотя этих причин могло быть достаточно, имелось еще и третье. Я видел в глазах Фиалки сомнение. Сомнение в том, что она делает. Сомнение в том, рассказывать ли мне о своих тайнах или нет. Считанные секунды она не могла принять решение, но за это время его принял я. У меня сложилось стойкое ощущение, что девушке может понадобиться помощь. Теперь, наблюдая за тем, как в идеально круглом дворе между старыми бараками и диким парком к ней приближается свора одетых в тряпье мужчин, я только уверился в этих мыслях. Сандра, судя по всему, ничуть не переживала. Она перекинулась несколькими фразами с одним из мужчин, тот кивнул и скрылся в зарослях дикого кустарника. Минут через пять он выбрался оттуда, а следом за ним появился еще один человек. Он был другой, не похожий на окруживших широким кольцом фиалку бандитов. Высокий, черноволосый, с резкими чертами лица и слегка приплюснутым носом и в хорошей одежде, он щелкнул пальцами, и один из людей подал ему небольшой сверток. Развернув его, черноволосый продемонстрировал содержимое блондинки. Та, в свою очередь, достала из кармана нечто маленькое, затем снова последовал обмен репликами. Отсюда не было слышно, о чем они говорили, так что я рискнул подобраться чуть ближе. Отойдя чуть назад, обошел развалины барака и, найдя подходящее место, забрался на его крышу. Распластавшись по ней, подполз к краю и приподнявшись над козырьком, замер, молясь всем богам, чтобы старая конструкция выдержала мой вес. «Мы же договорились!» возмутилась девушка. «Пойми, я здесь тоже не все решаю, и с удовольствием пошел бы тебе навстречу, дорогая, но цену поднял мой баск». «В таком случае сделки не будет», — послышался предупреждающий вскрик, и в следующий миг из кустов на Сандру попытались накинуть рыбацкую сеть. Наивная. От серии заклятий часть деревьев вокруг двора моментально вспыхнули. Несколько плетений попали в барак, который тут же покачнулся и затрещал. Я понял, что пора убираться отсюда, если не хочу оказаться погребенным под грудой прогнившего дерева. Очевидно, сделка колдуньи, чтобы она там не рассчитывала получить, пошла не по плану. Отползти и спуститься я успел как раз к тому моменту, когда Сандра положила половину своих противников, однако часть из них оказалась подготовлена куда лучше, чем их товарищи. Трое человек рассредоточились вокруг бушующей колдуньи, вооруженной странными дискометами. Двоих прикрывал тот, кто говорил с блондинкой. Вытянув руки, он удерживал довольно большой магический щит. Выждав удобный момент, когда Сандра отвлечется, он выкрикнул гортанный призыв. Два из выстрелов не достигли своей цели, зато третий попал куда надо. Вращающийся диск попал в шею фиалки... Я уже было подумал, что сейчас она попрощается с головой, но нет. Диск словно слился с ней, девушка вскрикнула и мешком повалилась на землю. К ней тут же подскочили трое бандитов и связали по рукам и ногам. Из-за их спин появился еще один человек, тот, с кем Сандра вела разговор. Он приблизился к колдунье, достал из кармана крохотный ключ и повернул его в замке ошейника, а затем повернулся к своим людям. До меня донеслись его слова. «Доставьте ее в горячую ногу и смотрите, сволочи, чтобы ни один волос с ее головы не упал, ясно вам? Отвечать своими жбанами будете. Я вернусь к середине ночи и поговорю с ней. Рыжий!» — он обратился к одному из своих людей. «Возьми, это отнесешь в синий дом, положишь у меня в кабинете, понял?» «Понял, коралл!» — вышеупомянутый рыжий получил сверток, за которым приходила фиалка, и ключ. Махнув рукой товарищем, он тут же направился в сторону рынка. «Так-так-так, думай, Кальн, думай. До ночи Сандру никто не тронет, если у этого черноволосого есть хоть какая-то власть. И, судя по исполнительности этих людей, она у него имеется. Значит, пока девушке ничего не грозит. Адрес, куда ее отправят, я знаю. А вот что за синий дом, понятия не имею. Без ключа блондинка не сможет снять ошейник, а значит, и колдовать у нее не получится» да еще и эта шкатулка. Решено, отправляюсь за рыжим и по дороге попробую утащить у него хотя бы ключ, а уж потом вернусь за девушкой. Тащиться за прихвостнем коралла пришлось довольно долго. Сначала я вел его по крышам и особых проблем не было, но через несколько кварталов мужчина свернул в проулок и пришлось спускаться. Район, через который он решил пройти, был скрыт под огромным нагромождением крыш, навесов и перекрытий, так что нечего было и думать продолжать слежку сверху. Слишком велик был шанс упустить нужного человека. Минуту назад Рыжий скрылся в полуразрушенном здании какого-то старого храма, так что пришлось быстро соображать. И строительные леса с задней части здания были обнаружены мной очень даже к месту. По ним удалось забраться на высоту второго этажа и через высаженное стекло проникнуть внутрь. Я оказался на узком балконе. Перепрыгнув на широкую балку и удерживаясь за нее одной рукой, растворился в тени, прислушиваясь к разговору Рыжего и его собеседника, Рябова Громилы с поросячьими глазками, поломанными ушами и жидкими волосами соломенного цвета. Бандиты даже не подозревали, что в десятки метров над ними находится человек. «Да, все, и девку ту поймали». «Да ладно, прям так и поймали?» «И скольких она успела грохнуть?» «Десятерых. Но мы ее все ж подловили, малака. Во, видал?» «Че это за ключик от женского сердца?» Рябой расхохотался своей шутки, его товарищ тоже усмехнулся. «Почти. Коралл выдал особый ошейник. Он всю ее магию...» Мужчина неопределенно махнул рукой. «Куда-то запирает. Не может она ничего, смекаешь?» «Не может, значит!» ребой провел языком по потрескавшимся губам. «Так она, получается, теперь ничего нам не сделает? Может того, прогуляемся до дамы? Я слыхал, редкостная красотка она, а?» «Ты что, последние мозги пробил? Коралл за такое сам тебе черенок оторвет. Девка нужна ему целой!» Вроде как она с ним знакома раньше была, да потом пути дороги их разошлись. Слыхал, она что-то хотела у него забрать. «Что? Во! И что это?» «Да я-то откуда знаю? Ради этой штуки она и назначила кораллу встречу. Он велел притаранить вещицу с ключиком в синий дом и дождаться его. Так что, брат, пойду я, благо недалеко, а ты гляди внимательно, чтоб за мной хвоста не было». Не дожидаясь завершения разговора, я прополз по балке до небольшой площадки в противоположной части здания и вылез в разбитое окно. Рыжий, покинув здание, направился вниз по улице и, оглянувшись, скрылся в первом проулке. Этот район был небезопасным и принадлежал самым разномастным бандам. Единственный плюс такого положения вещей — сюда очень редко заглядывала стража, а местные жители предпочитали не встревать в то, что происходило на улице. Исходя из слов Рыжего, я понял, медлить нет никакого смысла, поэтому решил догнать его как можно скорее. Настиг бандита я в одном из узких дворов, через которые он пробирался. Подобрался максимально близко, но все же он меня услышал. Надо заметить, сноровка у бородатого мужика была. Когда я оказался на расстоянии удара и уже собирался метнуть нож, он резко развернулся, вскидывая руку Встренькнула тетива, и я, скорее по наитию, чем рефлекторно, бросился в сторону. В стену за мной вонзился короткий арбалетный болт. Следом за ним еще парочка, в грязь, в которую я рухнул секунды ранее. Перекатившись за какой-то ящик, я быстро выглянул из-за него и едва не схлопотал болт прямо в глаз, в последний момент успев отдернуть голову. «Зараза!» «Вылезай, малака! Я тебя на...» Нашарив левой рукой камень рядом с собой, я снова выглянул из-за укрытия и швырнул импровизированный снаряд в рыжего. Тот успел выстрелить еще раз, но отшатнулся и снова промахнулся. Я прыгнул вперед и чуть в бок в последний момент успев выгнуться дугой и пропустить над собой многозарядное оружие бандита, коим он хотел приложить меня по голове. Оказавшись рядом, тряхнул рукой и метательный нож, спрятанный в рукаве, оказался в ладони поворот пируэт перехват руки удар небольшой и весьма изысканный арбалет летит в грязь рыжий не успел достать тесак висящий в набедренных ножах я перехватил руку рванул ее на себя и не останавливая движение несколько раз ударил узким и коротким клинком его в бок Бандит всхлипнул и все же попытался меня достать, но я снова крутанулся вокруг своей оси, перехватил его за другую руку и еще трижды ударил ножом. На землю упало уже мертвое тело. Оглядевшись и убедившись, что за нашим скоротечным поединком никто не наблюдал, я снял с трупа сумку, проверил ее содержимое, обыскал карманы рыжего и, найдя крохотный ключ, поспешил убраться отсюда. Так, если в ближайшее время этот коралл не наведается в свое логово и не поймет, что его курьер не добрался до места, значит, у меня есть все шансы спасти фиалку. Человек, охранявший Сандру, тихо дремал на стуле. Это было понятно потому, как он сидел и дышал. Я не торопился забираться внутрь, продолжая наблюдение. Добраться до той таверны, где оставили блондинку, удалось быстро. Сейчас, кутаясь в темный плащ, я сидел за печной трубой на крыше соседнего здания и ждал, когда подвернется возможность проникнуть в комнату, где держат девушку. За последние полчаса я перебрал все варианты, но кроме неожиданной атаки реализовать что-то другое было нереально. Таверна была битком набита людьми коралла. Минут через пятнадцать на лестнице раздались тяжелые шаги. Охранник, услышав их, тут же встрепенулся. Я увидел, как в свете газового фонаря тускло сверкнула сталь клинка на бедре посетителя. «Спал, что ли?» «Не?» — сторож отрицательно покачал головой. «Так, глаза прикрыл. Да ты и сам же говорил, что бояться нечего». «А если за ней кто-нибудь придет?» «Ай, да брось, Карран! Бешеная сука новенькая в городе, мы узнали. Кто ей станет помогать? Она одиночка» вошедший подошел к кровати и сквозь мутное стекло я увидел как тот наклонился над сандрой сильно тварь воля у нее железная если честно я бы уже обос от страха а ей хоть бы хны погодища раз будем да напугаем как следует оставь дурак зачем тебе лишние проблемы всю ночь хочешь тут торчать и глаз с нее не спускать без своих фокусов она не опасна «Пошли, выпьем. Связана девка на совесть. Способности заблокированы, никуда не денется. Спустя несколько мгновений после того, как они покинули комнату и спустились, я спрыгнул на карниз перед окном. Чуть задержался, прислонился к стеклу, прислушался. Металл тихо звякнуло металл, крючок удерживающий створки окна поднялся, и я легко оказался в комнате, не издав ни единого звука. Значит, всё-таки пошёл за мной прошипела Сандра, открыв глаза. «Какой же ты настырный!» «Мне казалось, ты будешь рада меня видеть!» Она на секунду снова прикрыла глаза. «Не буду врать, так и есть. А теперь освободи меня скорее!» «Не вопрос!» Я достал из-за складной нож, выщелкнул лезвие и разрезал ремни, удерживающие девушку. Фиалка села на кровати и потерла запястье. «Скоты нацепили на меня рабский ошейник!» «С ним я не могу колдовать, нужно отыскать!» Сандра осеклась, уставившись на крохотный ключик в моей руке. «Ничего искать не нужно, повернись!» Блондинка не стала спорить. Собрав волосы, она обнажила шею, продемонстрировав мне свое новое украшение. «И почему во всех мирах магов ограничивают с помощью похожих штуковин?» спросил я, вставляя ключ в едва заметную скважину и трижды поворачивая его ошейник символ покорности», — процедила фиалка. «Наверное, поэтому». «Что ж, вполне возможно. Попрыгав по разным планетам, я убедился, что в большинстве своем гуманоиды размышляют и живут довольно похоже. Да, отличий в их культурах, технологиях, возможностях и даже физиологическом строении была масса, но ментальность везде имела общие черты». Замок тихо щелкнул, и я аккуратно снял элегантный ограничитель шеи девушки. «Готово?» Она охнула и повернулась. Я увидел, как в глазах блондинки будто просыпается буря. Фиалковый дым внутри них клубился и менял оттенок. Это выглядело очень притягательно. Сандра на какое-то время прикрыла глаза, прикусила губу и, несколько раз глубоко вздохнув, притянула меня к себе, одарив долгим поцелуем. Признаюсь, я такого совсем не ждал, но момент был весьма приятный, так что отстраниться у меня и мысли не возникло. «Спасибо. Я всегда рад помочь, но предлагаю продолжить этот разговор в другом месте. Охрана может вернуться в любой момент». Девушка покачала головой, встала с кровати и направилась ко входу. «У этих уродов есть кое-что, что принадлежит мне, и я должна это вернуть, Кальн. Не могу уйти просто так. Возможно, мы сюда никогда не вернемся, так что шанса больше не будет. Возможно, мне удастся помочь тебе и в этом», — уточнил я, доставая из перекинутой через плечо сумки небольшую шкатулку. Увидев ее, фиалка на несколько мгновений потеряла дар речи, но довольно быстро пришла в себя. «Где ты?» «Там же, где и ключ». Теперь поцелуй был куда более долгим. Губы девушки были горячими и упругими, и мне совершенно не хотелось от них отрываться. Но на этот раз именно колдунья вспомнила об охране, сидящей на первом этаже, и прервала столь приятный момент. «Надо уходить, ты прав». Но знаешь, нужно сказать это прямо сейчас. Я очень рада, что ты не послушал меня, Кальн. Знаешь, я нежно прикоснулся к её щеке. Теперь я тоже этому рад.